С первого же взгляда на него Френч понял, что тот полностью соответствует описанию данному мальчиком Лангтоном. Его ирландский акцент вполне мог быть той странностью, о которой упоминал мальчик. Более того, голос у него был высокий. Френч, вспомнив, что Кэрри был чем-то крайне озабочен до и после совершения преступления, В понедельник отсутствовал на рабочем месте между пятью и шестью часами и где-то пропадал в субботу вечером, внутренне приготовился к разговору. Кэрри, похоже, не удивили задаваемые вопросы. Он сказал, что слышал, будто началось расследование. Казалось, у него не вызвал ни малейшего возмущения и тот факт, что он был в числе подозреваемых. Но выглядел он крайне настороженно, и его ответы казались заранее продуманными. Его рассказ изобиловал конкретными деталями, но далеко не удовлетворил Френча. Он сказал, что в тот самый понедельник получил письмо от своей близкой знакомой, одной дамы, которая назначила ему встречу вечером четверть шестого возле впадины Вирпул, чтобы обсудить частные дела. Падина находилась в Блэкнессе, на мысу из черных скал, протянувшихся вдоль побережья, примерно в мили к востоку от Уитнеса, то есть в стороне, противоположной Речерчу. Туда вела горная тропинка, по которой летом часто ходили любители прогулок, но в это время года совершенно безлюдное. Поскольку дело предстояло не слишком приятное, Кэрри весь день был обеспокоен предстоящей встречей, хотя не ставил под сомнение необходимость уладить возникшие проблемы. Он вышел из офиса за пару минут до пяти и направился к впадине. Пришел вовремя, но никого не застал. Подумал, что дама опаздывает, он решил подождать. Прождал ее полчаса. Было без четверти шесть, когда он решил, что она передумала и не пришла. Хотя такие смены настроения были ей совершенно несвойственны, и это его слегка удивило. Он вернулся в офис, убедился, что за время его отсутствия никаких серьезных дел не возникло, и отправился домой в Серкью. Там он поужинал с коллегами. Френч вновь повторил свою речь о необходимости подтверждения своих слов. Кэрри покачал головой. «Ребята вам скажут, когда я ушел и когда вернулся. По крайней мере, Темплтон. Он был здесь все время. Что же касается моего похода к впадине, то вряд ли вы найдете свидетелей. По дороге туда или обратно вам кто-нибудь не встретился?» «Не душив, по крайней мере, я никого не видел». Френч наклонился вперед, проявляя настойчивость. «Это крайне важно, мистер Керри». Веско сказал он. «Крайне важно и для вас, и для меня. Необходимо подтверждение вашего рассказа. Это не значит, что я сомневаюсь в нем. Просто речь идет о расследовании убийства, и каждое заявление, связанное с этим делом, должно быть проверено. Пожалуйста, подумайте хорошенько. Попытайтесь что-нибудь вспомнить». Кэрри пожал плечами. «Инспектор...» «Я не могу вспомнить того, чего не было. Я бы с удовольствием предоставил вам столь необходимых свидетелей, но только в данном случае их нет». «Вы потом встретились со своей дамой?» «Да». «Чем она мотивировала свое отсутствие?» «Это была ошибка, она вовсе не писала мне». Френч изумленно возрился на Кэри. «Не писала? Кто же тогда его написал?» «Я об этом знаю не больше вашего. Но какие-то соображения у вас есть на этот счет?» «Не больше, чем у новорожденного. Вы сохранили письмо. В первый раз за все время Кэрри замялся». «Ну да», — неохотно признался он. «Но ведь оно никак не связано с тем, что вас интересует». «Никак не связано». А вот мне кажется, что оно впрямую связано с делом. Оно связано с моей прогулкой до впадины Вирпул, но никак не со смертью Акерли. «Откуда вы знаете?» — довольно жестко произнес Френч. «Боюсь, мистер Керри, мне придется попросить вас показать мне это письмо». Кэрри откинулся назад и отрицательно покачал головой. «Знаете, вы не можете принудить меня показать вам частное письмо, посланное дамой и совершенно не имеющее отношения к делу». «Но вы же только что сказали, что она не писала письма», — заметил Френч. «Не писала». «Тогда это не ее письмо, и дама не может быть причиной вашего отказа показать мне его». «Керри на это возразить было нечего». Но он сказал, что дама будет возражать против этого, потому что письмо было о ней. Френч сказал, что в данном случае неважно, возражает дама или нет. Письмо проливает свет на случившееся, поэтому он должен ознакомиться с ним. «Вы не представляете себе всей серьезности ситуации, мистер Керри», — сказал он, наконец, с нажимом. «Мистер Акерли убит». «Кто-то совершил это убийство. Вы можете использовать свое право не отвечать на мои вопросы, но ведь это сыграет на руку убийцы. Неужели вы не хотите воспользоваться случаем и поймать его?» Френч, конечно, блефовал, но Кэрри воспринял эти слова серьезно. «Письмо не будет предано огласке», — спросил он. «Не будет», — сказал Френч. Если оно не окажется вещественной уликой, свидетельствующей против убийцы. Если же оно никак не связано с убийцей, даю вам слово, все будет сохранено в тайне. керри это убедило. Поколебавшись, он медленно вынул из кармана письмо и протянул его Френчу. Оно было отпечатано на пишущей машинке на фирменном бланке с заголовком «Сергию Уитнес Дорсет». Слева в уголке мелкими буквами значилось «Телефон в Уитнесе 73». Вот что там было. «Дорогой мистер Керри, у меня серьезные неприятности, причина которых один из ваших помощников. Надеюсь, вы будете столь добры и поможете мне советом. Я подойду к впадине Вирпул на Блэкнесе вечером в четверть шестого». «Буду очень благодарна, если вы встретите меня. Я не смогу долго ждать. Пожалуйста, сохраните нашу встречу в тайне по вполне понятным причинам. Ваша горестная бренда Вейн». Письмо было подписано от руки. По стилю изложения Френчу сразу стало ясно, что письмо поддельное. Изучив подпись через лупу, он получил доказательство этого. Росчерк пера на самом деле состоял из крошечных точек. Значит, росчерк был сделан не резко и размашисто, как можно было подумать, а медленно и скрупулезно. Иными словами, это была фальшивка. Трудно даже представить себе, какого труда стоило неизвестному имитатору воспроизвести подпись кто такая бренда вэйн спросил он мисс вэйн дочь хозяйки которая принадлежит церкви ее младшая дочь у нее две дочери это ее подпись я думал что да пока она сама не сказала что это не она а фирменный бланк действительно из церкви да и вы в самом деле поверили что дама попала в беду как она пишет «И хочет посоветоваться с вами об этом». Кэрри замялся. «Скажу вам честно», — доверительно склонился он к Френчу. «Я не поверил, что она в затруднении того рода, о котором вы подумали. Я решил, что дело в деньгах. Надо срочно заплатить по счету или что-нибудь в этом духе». Он беспокойно шевельнулся, затем продолжил. «Признаюсь вам, инспектор» что меня тронуло это послание. Не знаю уж, она это писала или не она. В любом случае, я подумал, что не должен остаться в стороне». Теперь поведение Керри получило ясное объяснение. Его история вполне могла оказаться правдой. Впрочем, он мог и сам легко напечатать такое письмо, чтобы мотивировать свое отсутствие в офисе в критический период. Френч кивнул. «С вашего разрешения я заберу письмо. Мы попробуем разыскать отправителя». Кэрри не протестовал, и Френч, покончив с этим, вернулся к разговору о субботнем вечере. Объяснение Кэрри относительно субботы выглядело одновременно и достоверным, и легковесным. Он сказал, что на служебной машине компании поехал с заказчиками в Литмутт. Случайно ему на глаза попалась афиша Лидмутского мюзик-холла, и он остался посмотреть представление. Это вышло непреднамеренно, к тому же у него не было никаких дел, призывающих его обратно в Уитнес. Заказчики могут подтвердить факт поездки. Смотритель автостоянки, где он оставил свою машину, возможно, вспомнит его. Он купил билет в партер, и, возможно, в театре кто-то заметил его. Точно он не может сказать. Инспектор, без сомнения, проведет расследование, если сочтет это необходимым. Френч отметил всевозможные линии поиска свидетелей. Затем попытался сгладить то негативное впечатление, которое их разговор мог оставить у Кэрри. Он сказал ему, что убийца, должно быть, послал письмо Кэрри, чтобы лишить его алиби, в надежде, что подозрение падет на Кэрри. Френч уверил Керри, что расследование движется именно в этом направлении. И все же его удивила реакция Керри. Керри, казалось, так и не понял, что дело может обернуться против него самого. Он явно понял серьезной ситуации и придавал ей большое значение, но при этом вел себя так, словно все это не имеет никакого отношения лично к нему. Покинув двор подрядчиков, Френч отправился в полицейский участок и вновь встретился с сержантом Эмери. «Велосипед нашелся, сержант, все в порядке», — добродушно сказал он. «Вы получили мое письмо о прекращении его поисков?» «Да, сэр, но я продолжаю вести другие дела». «Вот и хорошо. Вы мне не расскажете о сэркью и его обитателях?» «Там нет ничего особенно примечательного, сэр. Церкви расположен на набережной в западной части городка на собственной земле, хотя участок там небольшой. Здание не особенно вместительное, но содержится прекрасно и привлекает приличных посетителей. Миссис Вайн, которая ведет дело вместе со своими двумя дочерьми, была женой священника. Они прекрасно ладили». «Мистеры, Кэрри, Лоуэлл и Пол там живут. Все знают, что это добропорядочные и энергичные джентльмены. У них хорошая репутация в городке. Они члены местного клуба, проводят там изрядное время, особенно вечерами. Констебль Мортон ухаживает за служанкой из серкию. Они вместе ходят в кино. От нее он узнал, что там неприятности». Двое джентльменов, мистер Керри и мистер Лоуэлл, влюбились в младшую дочь хозяйки, мисс Брэнду. Не знаю, может, это слухи. Должно быть, она привлекательная девушка. Достаточно привлекательная, осторожно подтвердил Эмори. В следующие дни Френч занимался кропотливой работой, проверяя алиби. Сперва он позвонил в Сергию и повидался с Брендой Вейн, убедившись, что Кэри и Лоуэлл не ошиблись в своем выборе. Бренда сказала, что ничего не знала о письме. Она не писала его и понятия не имела, кто это мог сделать и для чего. Все усилия Френча выяснить, кто же отослал письмо, окончились неудачей. Фирменный бланк мог попасть в руки кому угодно. Любой человек, зайдя с улицы, мог попросить лист бумаги, чтобы написать записку. Любой постоялец мог попросить бумаги. Откуда бренди знать, кто именно это сделал? Образцы письма на пишущей машинке Бренды, железнодорожной компании и конторы подрядчиков показали, что письмо было напечатано где-то в другом месте. Поиски в комнатах подозреваемых не привели к находке каких-то новых машинок. Кэрри, к сожалению, не сохранил конверт, так что место отправления осталось невыясненным. Тщательные поиски людей, которые находились в момент убийства на тропе, ведущие к Блэкнесу, и могли встретить Кэрри, когда он шел к впадине Вирпул, не принесли результата. Поэтому алиби Керри пока осталось под сомнением. Что же касается субботы, то здесь нашлось немало свидетелей его передвижения. Заказчики подтвердили, что они встретились в половине пятого и расстались около пяти. Продавец в чайном магазине вспомнил, что он заходил к ним за чаем где-то сразу после пяти. Служитель автостоянки утверждал, что он припарковал машину где-то вскоре после четырех часов и уехал около восьми вечера. В ответ на просьбу указать время поточнее, служитель смутился. Он не смог сказать точнее. Возможно, было около восьми, а может и девять часов. В конце концов, служитель у входа в мюзик-холл вспомнил, что видел, как Кэрри входил в зал в начале седьмого. Все эти свидетельства в целом подтверждали рассказ Кэрри, но не в той его части, которая интересовала Френча. Кэрри ничего не мешало в антракте выйти в бар и вместо того, чтобы вновь зайти в зал, незаметно выскользнуть из здания и купить велосипед. Он мог отъехать на нем куда-нибудь в тихое местечко и спрятать его, а затем приехать за ним или даже перевести его на машине прямо на мыс Дауни. Вариантов было достаточно. Однако не было никаких намеков на то, что именно он сделал это. Не было и никаких иных версий объяснения истории с письмом, кроме той, которую рассказал сам Кэрри. Не удалось проверить, сам ли он написал его или действительно получил по почте. Оно было напечатано на старой пишущей машинке. Некоторые буквы на ней имели дефекты, но отыскать эту машинку так и не удалось. В целом он готов был принять на веру рассказ Керри. Предположим, что Кэрри хотел обеспечить себе алиби. Разве не мог он избрать себе в помощники кого-то еще вместо девушки, в которую влюблен? Во-первых, он вряд ли вовлек бы ее во всю эту тягомотину с визитами в полицию и дачей свидетельских показаний. Во-вторых, он должен был знать, что ее свидетельство не будет иметь большой силы. Он должен был предусмотреть... Как отнесутся в полиции к ее свидетельству, раз она любит его, то сделает все, чтобы выгородить его. И, наконец, если действительно у них близкие отношения, тогда он мог подумать совсем о другом, получив письмо, а вовсе не о том, что она попала в беду из-за его коллег. Дни шли за днями, и беспокойство Френча все росло, ведь убийца был. И на главный, важнейший вопрос о мотивах убийства Френч так и не нашел ответа. С ответом на второй вопрос, кто мог убить его, дело обстояло чуть лучше. Кэри имел такую возможность, и Френч был уверен, что лишь Керри мог это сделать, хотя веских доказательств у него не было. Что же касалось всех остальных, кто тоже мог это сделать, против них не было никаких улик, Или факты говорили в пользу их невинности? Наконец он решил продолжить расследование в городском управлении подрядчиков. Это было не слишком многообещающее направление, но здесь могла появиться зацепка, которая подскажет, куда двигаться дальше».